Эпилог. Рома закинул сумку на плечо и ещё раз осмотрел квартиру. Ему не жалко было уезжать, он наоборот безумно желал этого. После происшествия в лесу прошло чуть больше недели. Всё это время Скоблев приходил в себя. После отвара, которым напоил его Масленников, сознание оставалось мутным ещё несколько дней. Но всё прошло, спасибо травяному чаю Николая Петровича. Старик взял здоровье московского следователя в свои руки и звонил каждый день, интересовался самочувствием и привозил лично заговорённые травки. Справедливость восторжествовала. Юрия Никифоровича осудили за убийство шести человек, принесённых им в жертву пяти девушек и жены, которую он отравил. Масленников во всём сознался в тот же день, когда пришёл в себя. А вот информации о соучастнике Рома так и не смог добиться. Уже бывший директор детского дома утверждал, что того не было. Точнее, чёрный балахон ему лишь снился и давал указания. Скоблев, естественно, не поверил, но расколоть преступника так и не удалось. Добролюбов до последнего не веривший в произошедшее, извинился и пообещал, что второго преступника они непременно найдут. Главная смерти прекратились. А Лёня Морозов неожиданно для всех уволился из отдела полиции. Его долго уговаривали остаться, но по неясным причинам молодой человек сказал твёрдое нет и забрал свои документы. Выйдя из подъезда, Рома сел в уже ожидающее такси. Меня сначала вот сюда отвезите, а потом на вокзал, сказал Рома водителю, показывая бумажку с адресом, и тот согласно кивнул. Скоблев не мог ответить себе на вопрос, зачем едет Кольге. Они и виделись совсем недавно, несколько дней назад в суде, но и уехать вот так, не попрощавшись, считал неправильным. Машина подъехала к дому. Рома вышел и сразу же заметил Олю. Сидящая на лавочке и читающая книгу девушка услышала звук мотора, вскинула голову и улыбнулась, увидев Скоблева. "Оля, здравствуйте!" Следователь махнул рукой в знак приветствия. "Добрый день, Роман Русланович." Девушка подошла к калитке и распахнула её, остановившись напротив Ромы. Вы уже уезжаете? Да. И скажу по секрету, очень этому рад. Наверное, маленькие города не для меня. А вы скоро вернётесь в Москву? Оля посмотрела на него задумчиво. Скоро. Отпуск почти закончился, но если и вернусь, то ненадолго. Почему? Выгнул бровь Рома. Планирую переехать к дедушке. Знаете, я только сейчас поняла, насколько важна семья. Никогда об этом раньше не задумывалась. Да и, честно говоря, устала от большого города. От этих слов скоблило стало грустно. Грустно от того, что он не увидит больше эту странную девушку, которой снятся ужасные сны. Олен нравилась ему и как женщина, и как человек. Хрупкая с виду, она оказалась сильнее крепкого мужика. Жаль. Но это ваш выбор. Я приехал попрощаться. У вас есть мой номер телефона, и если нужна будет помощь, обязательно звоните. Спасибо. Хорошей дороги. Оля шагнула вперёд и прижалась к горячей четвёртой груди Скоблева. Он не стал отталкивать, только сильнее сжал её в своих медвежьих объятиях, прощаясь навсегда. Шум вокзала навёл на Романа какую-то тоску в перемешку с радостью. Возле нужного вагона уже ждал Лёня Морозов с большим чёрным чемоданом и переноской для животных, из сетчатого окошка которой выглядывала довольная рыжая морда. — Роман Русланович, — помахал парень рукой, — рад, что вы не опоздали. — Я никогда не опаздываю. — Ну, готов переехать в большой город? — Готов. — Готов. С облегчённым вздохом сказал Леонид: Вот и отлично. В понедельник тебя уже ждут в отделе. Молодые люди, через 5 минут поезд отправляется. Прошу занять свои места, раздался позади них голос проводницы. Мужчины обернулись, а потом послушно зашли в вагон. Вскоре поезд тронулся, медленно набирая скорость. Провожающие махали, прощаясь с уезжающими. Кто-то навсегда, а кто-то на время. Рома откинулся на кожаную спинку диванчика и всмотрелся в толпу на пероне. Его внимание привлёк высокий мужчина в чёрном балахоне. Скобляв даже подался вперёд, чтобы рассмотреть его получше, но стоило моргнуть, и незнакомца уже не оказалось на месте. Он словно испарился в воздухе.